мечты. Проводив Сибилу в приемную, я с удивлением увидал там молодого гусарского офицера, доставившего меня из замка в Булонский лагерь. — Ну, каков результат? — спросил он, быстро подойдя к девушке. Она молча покачала головой. — Я этого и боялся, — отозвался Жерар. Император — ужасный человек. Я скорее готов в одиночку атаковать целые коре пехоты противника, чем что-нибудь просить у него. При этих словах его детские голубые глаза заволокли слезы. Поручик случайно встретил меня в лагере и проводил сюда, — пояснила мне Сибил. Он был очень любезен и внимателен ко мне. — Так еще бы! Вы достойны всяческого сочувствия и вели себя с императором, как ангел. Счастлив тот человек, которого вы любите, если он того достоин. Я его знаю лучше вас, Луи, и лучше императора, — отозвалась холодно Сибила. Он сердцем и душой поэт и слишком благороден, чтобы затевать интриги, жертвой которых сам же и сделался. Но что касается Тусака, я ему нисколько не сочувствую. Он действительно убийца? и извел немало людей не будет во франции покоя пока его не изловят вы мой двоюрный брат луи и я уверена вы поможете мне это сделать. надеюсь что и мне вы позволите помочь вам воскликнул офицер нежно глядя на молодую девушку наверняка вы оба мне будете нужны, и я с удовольствием воспользуюсь вашими услугами, а сейчас проводите меня до конца лагеря. Оттуда я доеду до дома одна. Эти слова она произнесла повелительным тоном, и мы оба молча повиновались. Сибилла вскочила на свою лошадь, дожидавшуюся у главной квартиры. Мы также оседлали коней и последовали за ней. При выезде из лагеря она остановилась. Ну, дальше провожать не нужно. — Значит, я могу рассчитывать на вашу помощь? — Совершенно, — заверил я. Девушку до «Да гроба, заверил и Жерар. Как хорошо, что я нашла таких верных друзей, произнесла Сибилла с улыбкой, попрощалась с нами и поскакала в ту сторону, где виднелся гроба. Несколько минут я смотрел ей вслед и думал с сомнением, что она сможет составить реальный план поимки Тусака, этого опытного конспиратора и заговорщика. Впрочем, Женская хитрость, подогреваемая любовью, могла достичь успеха в таком сложном и тонком деле, где вся ловкость и изощренность фуше и савари не приносила результатов. Поручик Жерар тоже не спускал глаз с удалявшейся фигуры Сибилы и бормотал вслух. «Вот она, женщина, до тебя, Этьен! Какие глаза! Какая улыбка! Как она ездит верхом! А смела!» не боится даже императора вот это я достойная тебе жена наконец поборов волнения он обратился ко мне вы ее двоюродный брат и я мы оба должны помочь ей я не знаю что у нее за дело но готов сложить за нее голову надо найти тусака и арестовать его отлично это необходимо чтобы спасти жизнь ее жениха — Черт возьми! — воскликнул юноша, побагровев от этого известия. Но природная доброта его тотчас взяла верх, и он, пожимая мне руку, заявил все равно. Я готов на все, лишь бы она была счастлива. — Гусары-бершини стоят вон там, законовезье, и вы когда угодно присылайте запоручикам Этьяном Жараром. я всегда к вашим услугам. Я жду от вас весточки, и чем скорее, тем лучше. До свидания. И он ускакал, картинно красуясь на коне. Прошло четыре дня, но я ничего не слышал ни о Сибилле, ни об ее отце. Воспользовавшись передышкой, я отправился в город Булонь и снял там маленькую комнату над булочной Виткаля на улице Ветров. Затем я послал слугу в Горбуа за своей котомкой с вещами, привезенными из Англии, Кроме того, воспользовался распространившимися слухами о милостивом приеме меня императором, чтобы составить себе приличный гардероб, без которого в те времена нельзя было явиться ко двору. На пятый день я получил от дюрока повестку, извещающую, что я должен явиться к императору в главную квартиру, а оттуда следовать в придворном экипаже в Пон-де-Брик для представления императрицы. Я поспешил в Булонский лагерь, не успел войти в приемную палатку, как ко мне подошел Констант и провел в кабинет императора. Наполеон стоял у камина, грея спину, а подле него находились Толейран и Бертье. Меневаль по обыкновению сидел за письменным столом. — А, господин Деловаль, — дружески кивнул Наполеон головой, — знаете ли вы что-нибудь новое о вашей двоюродной сестре? ничего ваше величество боюсь что ее усилия по поимке тусака окажутся безрезультатны хотя я и желаю ей успеха в этом деле лесаж же этот презренный поэтишка не представляет для меня опасности но делать нечего я кабинцам нужно преподать урок уже стемнело и Констант вошел с фитилем чтобы зажечь свечи но император приказал ему пока не делать этого я люблю сумерки И вы, господин Деловаль, вероятно, разделяете мой вкус, так как вы привыкли к лондонским туманам. Из-за этих туманов голову англичан отупели, если судить по их проклятым газетам. Говоря это, он быстро схватил номер какой-то английской газеты со стола, скомкал ее и гневно бросил в камин. Редактор газеты, грязный Писака, рассуждает так, точно он является немалой силой в Европе. Довольно я терпел эту самую свободу печать. А у нас находятся люди, которые хотят ввести такие же порядки с печатью в Париже. Между прочим, того желает и Телеран. А, по-моему, совсем не нужно газет, кроме Монитер, в котором правительство сообщает гражданам о своих распоряжениях. По моему же мнению, Ваше Величество, не пропустил укол в свой адрес ли Иран, лучше иметь открытых врагов, чем тайных. Ведь менее опасно проливать чернила, чем кровь. Какое вам дело, если несколько газет устами ваших врагов поносят вас, если в ваших руках армия в пятьсот тысяч солдат? — Пустяки! — воскликнул с негодованием Наполеон. — Вы говорите так, будто я получил корону по праву наследования. — Даже и тогда невозможно нормально править страной, если газеты пишут все, что им вздумается. Вон бурбоны, дозволяли всяким писакам себя критиковать, а что из этого вышло, ну, вы знаете. Если бы они пустили в ход своих швейцарских гвардейцев, как я, гренадер восемнадцатого Брюмера, то национальное собрание исчезло бы. В свое время все дело можно было устроить ударом штыка в Мирабо, но не решились а потом пришлось пожертвовать королем, королевой и сотни тысяч людей. Наполеон сел у камина и протянул ноги на решетку. Яркое пламя освещало его бледное и неподвижное, как у сфинкса, лицо. Сейчас оно напоминало скорее лицо поэта или философа, чем безжалостного диктатора, Позднее я не раз слышал мнение, что не существует двух схожих портретов Наполеона, и это происходило не по вине художников, а потому что властитель с каждой переменной настроения становился по облику совершенно другим человеком. При этом не могу не сказать, что за всю свою длительную жизнь никогда не видел более красивого мужского лица, чем лицо Наполеона в лучшие годы его, прежде чем он начал толстеть. — Вам недоступны Толейран ни мечты, ни иллюзии, — продолжал император. — Вы всегда остаетесь практичным холодным циником. А у меня при плеске морских волн или в сумерки разыгрывается воображение. — Также влияет на меня и музыка, особенно часто повторяющиеся мотивы, как у Пазаньелло. В эти минуты я начинаю поэтизировать, как осян в моей голове рождаются великие идеи и обширные планы. Я тогда обыкновенно переношусь на восток, колыбель человеческой расы, где только и можно стать истинно великим. Во мне воскресают мечты девяносто восьмого года, и я начинаю считать возможным создать огромную армию из народов востока и двинуть ее на Европу. Если бы я покорил Сирию, то сделал бы нечто подобное. Судьбы мира были тогда решены под Акром. Подчинив себе Египет, я уже видел себя у ворот Индии, верхом на слоне и с новым Кораном в руке. Кораном, написанным мною. Я родился слишком поздно, чтобы человека признали всемирным победителем. Он должен заявить себя божеством. Александр приказал считать себя сыном Юпитера и ему никто не возражал. А теперь мир постарел, и исчез в нем всякий энтузиазм. Что бы сказали мои современники, если бы я надумал назвать себя богом? Ну, Талейран стал бы смеяться в кулак, горожане бы исписали стены домов остроумными каламбурами наполеон по видимому не обращался ни к кому из нас а громко высказывал свои мысли давая простор воображению меневаль потом рассказывал мне что так иногда он рассуждает с самим собой около часа на виду у безмолвной толпы царедворцев терпеливо ожидающей, когда император из мечтателя снова станет деловым практичным человеком руководитель мира продолжал между тем наполеон должен иметь в своих руках и силу оружия и силу религии важнее повелевать душой чем телом человек вот например султан глава и религии и армии такового положения было и у римских императоров а вот моя власть не полна в настоящую минуту в тридцати департаментах франции папа могущественнее меня только создав всемирное государство можно достичь надежного всеобщего мира Лишь когда во всей Европе будет одна воля, и та сосредоточена в Париже, и все короли подчинены этой воле, наступит царство вечного мира. Существование многих равных по силе государств ведет к постоянной борьбе между ними до тех пор, пока одно из них не добьется первенства. По своему центральному положению, По своему богатству и истории Франция призвана быть этой первенствующей силой. Германия слишком расчленена, Россия слишком варварская страна, а Англия — остров. Значит, остается одна Франция. Он замолчал, выпил несколько глотков черного кофе, чашка с которым стояла подле него на круглом столе, Затем откинулся на спинку кресла и, задумчиво устремив взгляд на огонь, продолжал. Если настанет такое время, что все короли Европы станут собираться в Париже для поклонения императору, у каждого из них будет свой дворец в Париже, и этот город так разрастется, что дойдет до Версаля. Вот о чем для Парижа я мечтаю, если только он окажется достойным моих мечтаний. Впрочем, я не люблю парижан, и они меня не любят. Они никак не могут забыть, что однажды я навел на них пушки, и в случае необходимости готов это сделать вновь. Я заставил их восторгаться мной и бояться меня, но они не питают ко мне ни малейшей любви. А подумайте только, что я для них сделал. Где все богатства Генуи? все картины и статуи Венеции и Рима. В Лувре. Плоды моих побед украсили Париж, но все-таки парижане недовольны. И всякое обо мне болтают. Они приветствуют теперь меня восторженными криками, но попробую я не дать им повода для удивления и разговоров, так они станут грозить мне кулаками. Людовик XIV тешил их войнами, Людовик Пятнадцатый — придворными скандалами. Людовик Шестнадцатый не тешил их ничем, ну вот они отрубили ему голову. Вы, Толейран, ведь содействовали его казни? Нет, Ваше Величество, я всегда был умеренным человеком. Ну, по крайней мере, вы не сожалели о его смерти? Как же я мог о том сожалеть, если заменить короля суждено было вашему величеству? Ну, моей судьбе ничем нельзя помешать, это ли ран. Я рожден, чтобы повелевать людьми. Помню, что во время переговоров в Кампо Форме, когда я был молодым генералом, я увидел в палатке австрийских комиссаров неизвестно для чего приготовленный императорский трон и немедленно уселся на него, так как не мог допустить мысли, чтобы кто-то стоял выше меня. Я никогда не сомневался в своей судьбе. Даже в те дни, когда мы с братом Люсьеном жили на чердаке, имели каких-нибудь пять франков в неделю, я прекрасно знал, что достигну престола. А ведь, по правде сказать, не существовало никаких поводов надеяться на счастье в жизни. В школе я был сорок вторым, из пятидесяти восьми учеников, и хотя отличался способностью к математике, но во всем остальном был плох. Что же касается до моего наследства, то от папаши я получил только расстройство желудка. Однажды в молодости, я помню, посетил Париж вместе с отцом и сестрой Каролиной и встретил на улице в золоченой карете короля. И тогда я подумал, что эта карета должна принадлежать мне в эту минуту камердинер констант подошел к императору и что то шепнул ему на ухо ну конечно я ей назначил час приема и совсем про то забыл. — она здесь уже да ваше величество в боковой комнате да именно там Толеран и бертье переглянулись а затем министр стал приближаться к двери нет нет вы можете остаться Остановил его Наполеон. «А вы, Констант, зажгите лампы, а также прикажите подавать через полчаса экипажи. Вы, Толейран, прочтите черновик моего письма австрийскому императору, а потом скажите мне свое мнение. Вы, Меневаль, возьмите доклад о новом доке в Бресте и приготовьте мне выписку из него к пяти часам утра. Завтра в семь произведем пробную посадку всей армии на суда». Я хочу увидеть, можно ли это сделать в три часа. Господин Долаваль, ждите меня, и мы поедем вместе в Понда-Брик. С этими словами Наполеон мелкими шажками направился к внутренней двери и скоро исчез за портьерой. В ту минуту, когда портьеры распахнулись, я увидел, что за ними промелькнуло розовое женское платье. Бартье стал молча грызть ногти. Толейран посматривал на него из-под лобья, а Меневаль перебирал бумаги на столе. — Кто у него? — Шепотом спросил Толейран генерала. — Певица из оперы, — отвечал Бертье. — А, маленькая испанка уже в опале? — Не думаю, она была здесь вчера. — А графиня? — Она живет в Амблитезе. Нельзя терпеть скандала при дворе. Заметил ядовито Толейран, повторяя недавние слова императора, сказанные в его адрес по поводу отношений с госпожой Гран. — Ну, господин Деловаль, — обратился он ко мне, — я хотел бы иметь от вас сведения о бурбонской партии в Лондоне. Что, они все еще рассчитывают на успех? В продолжении минут десяти министр забрасывал меня вопросами, которые ясно показывали, что этот хитрый дипломат, как верно и предполагал Наполеон, решил быть всегда на стороне победителя. Во время нашего разговора в комнату вошел Констан и с большим беспокойством воскликнул «Боже мой! Вот несчастье! Кто бы мог предвидеть?» Что случилось, Констан?» поинтересовался Толейран. — О, беда! Я не смею войти к императору, а императрица приехала.